«Я слышал, вы там у себя на Нарве поклоняетесь Сталину», — сказал Убер. «Слышь ты, кривой нос, это правда?» Хаммер задумался, повернулся к скинхеду. «Ну, правда, и чё? Сталин, отстой!» — сказал Убер раздельно. Хаммер с размаху ударил его ботинком в живот. Скинхед согнулся. Хаммер выхватил грач. «Нет», — приказал Макс, — «он тебя провоцирует». Убер засмеялся, с трудом сел и прислонился спиной к стене, откинул голову. Из рассеченной брови по лицу текла кровь. «Выглядишь, как дерьмо!» Макс присел на корточки, заглянул ему в лицо. «Зачем ты это делаешь, Убер?» «Революция!» «Что?» Убер закашлялся, сплюнул кровью. «Я говорю, всему миру нужна революция!» «Возможно, это единственный выход для нас, для всего нашего чертового подземного сука-рая.ру!» ру. «Да, — протянул Макс, — «хорошо тебя по башке стукнули». Разбитые губы скинхеда изогнулись в усмешке. «В точку, брат! А Сталин все-таки отстой!» Хаммер зарычал. «Не обижай чужих богов, Убер!» — посоветовал Макс. Иначе они могут обидеть тебя в ответ. Пошлют какого-нибудь ангела, мщения или кто у них там есть. Чего ты все время ржешь, придурок? Я вспомнил, как меня однажды назвали ангелом. И что случилось дальше? Дальше? Макс вздернул подбородок. И что же? Убер внезапно перестал смеяться. Мертвые голубые глаза. Я их всех убил. «А ты вообще мелкий тиран-летчик. Классический такой, из античной истории. Я ведь знаю, что этот ваш Сталин на Нарвской. Это просто-напросто божок, чтобы держать население в узде. Опиум для народа, верно, брат? Скажи честно, тебе ведь нафиг не нужна никакая революция, летчик. Ты просто готов брать прутик и сшибать те колосья, что чуть выше других. О чем ты? Была такая притча, брат». Приехал один греческий тиран в гости к другому для обмена опытом и спрашивает. Как мне удержать власть, чтобы меня, значит, собственные подданные не скинули? Другой тиран, что поопытней, вывел его в поле. Потом молча взял прутик и начал сшибать самые высокие колоски. Те, что возвышались над общей серой массой. Аналогия понятна? Еще бы. Тебе лучше? Убер запрокинул голову и хрипло расхохотался. «Я что-то очень смешное сказал?» «Нет, просто представил, как ты щупаешь мне лоб, мол, нет ли температуры. Поешь чаем. Вот скажи, брат, какого черта ты со мной возишься? Это что, Иудин поцелуй?» «Так он как-то чересчур затянулся. Нет?» Хаммер взвесил в ладонях грач, посмотрел на Макса. «Завалить его, босс!» «Хаммер, пошел вон!» – устало сказал Макс. «Давай, давай, иди прогуляйся! Убер, слышишь меня? Как ты?» – мучительный кашель. «Тебе <coughs> какую версию? Матерную или простую?» Макс секунду подумал. «Короткую». «Фигово, брат!» Хаммер переступил с ноги на ногу. «Чего тебе?» – Макс поднял голову. «Босс, а чего мы ждем?» Отдадим их по-быстрому и свалим. Убер за его спиной хмыкнул. Хаммер резко повернулся, насупленно замолчал. «А ты не понял, что ли?» Убер издевался. «Он время тянет, чтобы там не думали, что он суетится. Верно, брат? Эх, носатый, ничего ты в диктаторах не понимаешь!» «Сам ты носатый!» Огрызнулся Хаммер. Непроизвольным движением взялся за сломанный когда-то нос. «Босс, чего он говорит? Убер прав. Я тяну время». Ээ... Хаммер даже растерялся. «А зачем?» Макс посмотрел на него, неприятно улыбнулся. «Не твое дело. Поверь». «Сколько времени?» Часы были только у Хаммера, крупные, с железным заржавленным браслетом. «Пять сорок две». «Ага», — сказал Макс. «Значит, еще немного поболтаем». Убер перевернулся на спину. «Меня тут на свадьбу пригласили, представляешь? Так что извини, брат, но я обратно к солнышкам никак не могу. Не сейчас, брат. Некогда мне здесь задерживаться». «Как ты вообще на звезде оказался?» – спросил Макс. «Ты же не местный». «А они мне жизнь спасли. Точнее, не они сами, а диггеры ихние». «Кто? Ну, эти, как их, сталкеры». Все время забываю, что у вас внизу диггеры не по-людски называются. Короче, меня там на поверхности одна зверушка так отделала, причем мимоходом, что я думал костей не соберу. Вломила так, что мало не покажется. О, черт, вспомнил. Я ведь с тобой на свадьбу опаздываю. Пауза. Макс почесал затылок, посмотрел на связанного и избитого Убера. Места живого нет». «А когда свадьба?» Убер лежа пожал плечами. «Если бы знать, брат, если бы знать!» «Про Ваську слыхать чего?» Макс поморгал. «Васька!» «Василия Островская, это же другой конец метро?» «Далеко!» «Хаммер?» «Спросил он. Не знаю. Там свет, говорят, появился. Может, врут». «Свет!» Протянул Убер, лицо просветлело. «Свет — это хорошо!» «А про Мемова что слышно?» «Про генерала-то?» «Ты где был?» – Макс покачал головой. «Это даже я знаю. Убили его?» «На Ваське как раз и убили. Какой-то зверь с поверхности пробрался, ну и...» «В общем, сейчас в альянсе другой чудило главный». «Иван?» – Убер оживился. «Нет, вроде. Не помню, как зовут. Но новый точно». «Почему люди так хотят жить?» — спросил Убер в пространство. «А, брат?» — Макс хмыкнул. «А ты?» «Что я?» «Ты хочешь жить, Убер?» Скинхэт ухмыльнулся. «Я верю в Бусидо». «Что за хрень?» Слово было знакомое. Кажется, он где-то его уже слышал. «Но где?» «Кодекс идиотского самурая. Каждый день будь готов к смерти». Как будто ты уже умер, а твой труп трахнули и закопали. Короче, пусть страх смерти не влияет на твои решения. И все такое. Вот ты летчик, ты должен был это знать. Макс поднял брови. Какой нафиг летчик, Убер, о чем ты? Я учился в Выборге в вертолетном училище. Механик-ремонтник по специальности. Никакой я нафиг не пилот, веришь? А это, Макс показал на форму, «Это хорошая вещь. У меня еще синяя форма есть. С золотом и погонами. Настоящий комплект пилота первого класса. Очень помогает с имиджем». «Понимаю, брат, понимаю. А хорошо лежим, а?» Макс поднялся с колен, отряхнулся. «Хорошо летной куртки с носу нет, а то бы в последней драке ее точно порвали». Свет карбитки казался траурным. «Сколько сейчас времени?» спросил он у Хаммера. «Шесть тридцать, босс!» Макс кивнул. «Все, хватит отдыхать. Выводим их!» Лучи фонарей осветили пути с ржавыми рельсами. Дрезина стояла тут по-прежнему, как свидетель их преступления. Интересно, где настоящие Мортусы? Сашек заортачился. Максу было это знакомо. Обычные капризы профессор бы справился без труда. Утренние процедуры. «Подержите Сашика, пожалуйста». «Ты, зараза!» Хаммер потер ладонь. «Дебил чертов!» Сашик вцепился ему в руку. <говорит музыка> «Он меня укусил!» Возмутился Хаммер. <говорит музыка> «Ай, зараза! Пальцы! а, -а, -а Он замахнулся и отвесил Сашику за трещину. Бум! Белобрысая голова мотнулась. Сашик завыл. «Хаммер, перестаньте!» Это профессор. Сашик неловко вывернулся из рук Хаммера и вдруг побежал. Неожиданно красиво, легко, свободно. Он бежал вглубь туннеля, руки связаны за спиной. Хаммер бросился за ним, споткнулся. С руганью вскочил и вскинул пистолет. «Не стреляй!» — крикнул Макс, но опоздал. «Бах!» — выстрел. Тугая вспышка разорвала темноту. В первый момент показалось, что Хаммер промахнулся. Сашек продолжал бежать. Свободный, красивый. Скоро он скроется в темноте, ищи его потом. И вдруг его траектория начала отклоняться от прямой. Сильнее, сильнее, вот он уже бежит, виляя, заваливается, спотыкается. Что сейчас будет, подумал Макс. Сашек упал и остался лежать. Молчание. Макс повернулся к Хаммеру. Зачем? Тот выглядел растерянным. Почесал затылок. «Я думал, не попаду!» Профессор разом опустился на землю, словно из него вынули все кости. Очки на носу сидели криво. «Я...» — сказал он. «Я...» «Как же так?» «Мальчик мой!» «Где же справедливость?» «Где?» «Где?» «Где, я спрашиваю!» Страшно закричал Лебедев и вдруг разрыдался. «Эй, кривой!» — Убер встал. «Ты зачем убил Фореста Гампа?» «Чего?» Удар ногой в лицо. Хруст. Оглушенный Хаммер упал на колени. Кровь хлынула из носа. Закапала на бетон с небритого подбородка. Кап, кап, кап. Хаммер замотал головой. Капли разлетались в стороны. Глаза бессмысленные. Почти нокаут. Кажется, хаммеру сломали нос. «Убер!» — позвал Макс. Убер вскинул голову. Руки связаны за спиной. Скинхед насмешливо оскалился, пошел на Макса. Красавец, блин. Похож на огромную кошку. Сейчас мы разберемся, кто тут хищник. Макс прыгнул вперед. Быстрый, сильный, ловкий. Тело слушалось, как часы. Левый кулаком в солнечное. Правый хук по ребрам. На третьем ударе Убер упал. «Еще добавить. Ногой!» Убер мотнуло. Он застонал, перекатился по полу. Выплюнул кровь, уцелевшие зубы были окрашены красным. Скинхед сжался в пружину, подтянул ноги к груди. С усилием начал подниматься. «Встать, солдат!» — хрипло приказал он себе. «Раз-два!» «Мы идем по Африке. Раз-два!» «Лучше не надо», — предупредил Макс. «Убер, хватит!» «Да что ж такое? Ты знаешь, с кем связался?» «Ты, сука, со скинами! Раз-два!» Макс врезал ему так, что нога занемела, несмотря на тяжелый ботинок. «Бум!» — что-то хрустнуло. «Возможно, он сломал скину пару ребер». Тело Убера безвольно распласталось на бетонном полу. Пауза. Макс думал, что теперь Скинхед точно успокоится. Любого другого это бы точно успокоило. Но не этого бритоголового шута. Тишина. «Это всего лишь боль», — сказал Убер хрипло. Начал подниматься. Лицо белое. В следующий момент очухавшийся Хаммер пнул его ботинком в бок. Ударил еще раз. Помутнение. Хаммер остервенело пинал бывшего узника. «Хватит!» – прохрипел Макс. «Оставь его! Слышишь? Хватит!» Вошел Костян. Невозмутимо оглядел место побоища. «Босс, там опять этот в белом халате. Тебя спрашивает?» Макс кивнул. Шарф. Он намотал шарф на горло, чтобы скрыть следы пальцев. Голова болела просто чудовищно. Что ж, Пришло время переговорить с директором.